Следующий эпизод. Филипп Ауреол Теофрастус Бомбастус фон Гогенхейм, произнес на распев 16-летний Алексей. Примечание. Фон Гогенхейм, иначе Парацельс, швейцарский алхимик, живший 1493-1541 год. Вера смотрела на мальчика восхищенными глазами. Много ли надо деревенской девчонке, чтобы голова пошла кругом? «Расскажи еще что-нибудь». Рядом сидела подруга. Она, в отличие от Веры, была городской и образованной девушкой, но, как и Вера, не имела понятия ни о чем, что касается оккультизма и метафизики. Точнее о том, что касалось многогранного фантастического внутреннего мира Алеши, который наполнялся подобно сухой губке, брошенной в воду. Питательной средой служила литература по оккультизму, собственные видения, а может и воображение – Не обходил подросток стороной и бульварную прессу, которая иначе действует, действует на неокрепший и не, не закостеневший с возрастом разум. О, если бы в его время был интернет. Но история против сослагательных наклонений. Тем временем Алексей выдал следующий перл. «Гиграцефал, ложно-зрячий, псевдоматериальный». Далее последовал рассказ о его гигроцефальной сложной натуре, охоте за людьми и страшных жертвах среди мирного населения. Представьте, что творилось в голове у девушек от таких фактов, выложенных в ночное время подвой деревенских собак. Не говоря уже о ночных походах на местные кладбища, где по странному стечению обстоятельств происходили непонятные события который Леша легко и без зазрения совести мог объяснить вмешательством сущностей в наш непредсказуемый и наполненный опасностями мир. Впрочем, возможно так и было. То откуда ни возьмись появлялась собака, а потом исчезала, то калитка сама собой закрывалась перед изумленными детьми, не давая войти в могильник. И если собака в деревне дело обычное, то калитки сами в безветренную погоду не могут двигаться. С этим были согласны все очевидцы. Летом ночной деревенский воздух, наполненный густым вкусным ароматом окружающих трав и деревьев, не похож ни на что. Кто бывал, тот поймет. Молодому человеку и без того пьяному от своих фантазий воздух добавлял эмоции. Можно заняться и разгоном облаков с утра, и поговорить с духами, которые буквально окружают нас всех. Так я думал тогда. В один прекрасный поздний вечерок, до легкого морозца на коже, зашуганной св своими собственными рассказками, вдоволь нацеловавшись и наобнимавшись, я отправился до дома тихими деревенскими улочками. Программа на вечер была практически выполнена, но чего-то не хватает. Придя домой глубокой уже ночью, я почувствовал, сейчас что-то начнется. Заснуть не получилось. Смотрю в потолок спокойно, Изучаю узоры из потрескавшейся штукатурки. В дальнейшем произошло то, что я не мог объяснить еще долгое время и забыть соответственно тоже. На меня с потолка смотрело око. Сейчас подробности уже стерлись из памяти, но око было не человеческое, а просто черная дыра. Эта дыра в форме глаза смотрела прямо на меня из какого-то треугольника, не моргая. Закаленный разнообразной дьявольщиной, я, нисколько не сомневаясь, попытался внутренне обратиться к объекту с примерно следующим предложением. «Давай сотрудничать. Я полностью готов с тобой объединиться». На, утроч... На утроческом языке призыв звучал несколько иначе и более эмоционально, но смысл... смысл вкладывался именно такой. «Текущая ночь стала одной из самых тяжелых ночей в моей жизни». Борьба шла внутри различных планов сознания за господство над личностью, а понимание пришло много позже. Я и спал, и не спал. Одновременно. Лежал в поту и горячке. Несусветная тяжесть сковала все тело. Рассвет застал молодой организм в состоянии после смены на шахте. Пели птички. Солнышко вышло и поднялось над горизонтом, безвозмездно наполняя все вокруг жизнью и силой. Домашние еще спали, но бабушка уже суетилась на кухне. Не заметив никаких изменений внутри, я умылся, поел и пошел бродить по деревне. Скучно. Все товарищи еще дрыхнут. Внезапно решив проверить, а вдруг... Я внутренне обратился к кому-то с вопросом. «Ты здесь?» «Конечно». «Мы будем с тобой общаться?» Через два года ты сам не захочешь со мной общаться. Для меня все тогда было легко и просто, и воспринималось как должно. Хотя на самом деле я не верил ничему до конца. Данное обстоятельство, наверное, и спасало. Именно чувство несерьезности или иллюзорности событий не давало полностью погрузиться в приключения. И последствия не обрушились на детскую голову. Следующий эпизод. Теперь... Автор предлагает ненадолго погрузиться в мир братьев наших меньших. У Алёши с детства было крайне трепетное отношение к различного рода зверькам. Он их любил, и они его, скорее всего. «Алёша, ты что делаешь?» Бабушка в недоумении уставилась на внука, который кидал нечто в унитаз, а затем смывал. «Я рыбок выпускаю. В банке им тесно. Таким образом...» Доброе дело было почти завершено. Оставалось всего несколько экземпляров, им не повезло. Оставшимся рыбкам пришлось заканчивать свою жизнь в тесной банке, а затем в аквариуме. С котами у Алеши состоялись особые отношения. Это случилось после того, как однажды подросток увидел кошака, висящего привязанным за хвост на высоте 7 этажей девятиэтажного дома. Нет. Юный натуралист не стал подражать малолетним садистам. Его игры с котами носили исключительно мирный характер. Ведь Алеша всего-навсего расстреливал их из воздушного детского ружья большими пенопластовыми шариками, а потом всегда жалел и гладил. Были и другие. Самые неживущие, конечно, хомяки. Один просто решил прыгнуть с балкона. Видимо, перспективы его не впечатлили. Второй залез в диван, выгрос на лучшем мамином платье всю область живота и умер счастливым от нафталина. Ну и бесспорно попугайчики. Данные крылатые друзья были, наверное, у каждого. Им не везло больше всех. Как-то раз один из пернатых не успел выйти из клетки, и опускающаяся задвижка слегка прищемила ему голову. Что-то слегка хрустнуло. «Ну почему они такие хрупкие?» – подумал Алексей. И поскольку действие было ненамеренным, попугайчик со свернутой шеей очень быстро отправился в ее. Следующая птица умерла от тоски. Итак, в новогоднюю ночь Алексей со сотоварищи решили закрыть попугая в пустой комнате. Свет, соответственно, погасили и все. Утром он, не подумайте не Алеша, был обнаружен лежащим вверх лапами в своей клетке. Все веселятся, едят А меня не позвали Размышлял попугай Здравствуй, жопа, Новый год Вот вы придете завтра А я мертвый Ну как тут лапу на себя не наложить Автор думает, именно так дело и было Последний попугай Решал конфликт интересов с котом Надо же так просчитаться Он тупо пикировал на хищника сверху И пытался, наверное, заклевать того неожиданно Другого объяснения нет Первый раз удалось спасти поклонника легендарного летчика Гастелло, вынув его из пасти предполагаемой жертвы попугайской атаки. Примечание. Николай Францевич Гастелло 23 апреля 1907-26 июля 1941 года погиб во время боевого вылета в период Великой Отечественной войны, направив свой подбитый фашистами бомбардировщик на механизированную колонну врага таким образом совершив огненный таран, герой Советского Союза посмертно. Итак, второй раз Алексей просто ничего не стал предпринимать, и кот со своей добычей отправился в угол кухни праздновать уничтожение лишнего квартиранта, которого еще и предполагалось съесть немедленно. Если вы думаете, что на этом закончилось, не тут-то было. В гости внезапно пришла родня. И поняв, чего там делает кот в углу, потребовало прекратить такое воровство. Алексей, хоть и был не согласен с мнением оппозиции, но под угрозой санкций вступил в противостояние с котом.